Глава 16. Ремонтная база на планете Уран. Адлата Илма была очень довольна тем, что осталась на своем корабле, да еще и в качестве капитана. О таком даже не мечталась. Дредноут. Корабль, превосходящий тяжелый крейсер по боевой мощи и размерам. Нес оружие. Уничтожитель планет. Она с удовольствием пилотировала флагман, который чувствовал ее настроение, и мгновенно реагировал на команды. Судя по всему, так и было. При нейросенсорном контакте БИС безошибочно определила капитана по совместимости сознаний. Ей импонировал и полеты, и командование. Все как в прошлом, правда, экипаж отсутствовал. Но капитан надеялся в скором времени его заполучить. Они летели на космическую базу, расположенную на орбите Урана. Забота экипажа и командующего флотом трогала – При таком дефиците людей на флагман выделили капитана, который вел корабль к верфи, чтобы провести ремонт его систем. Время беспощадно. Он, конечно, функционировал, но требовал ремонта и замены многих частей и деталей. В настоящий момент его функциональность достигала 50%. И пока такой предел не удавалось увеличить. Капитан просматривал информацию о планете, которая летела. Уран – седьмая планета от Солнца, является далеким и загадочным миром для людей, конечно, в пределах Солнечной системы. Его смогли обследовать только Вояджеры, пролетая мимо. Что же он собой представляет? Уран классифицируется как ледяной гигант, состоящий в основном из водорода и гелия. В этом он похож на своих газовых коллег – гигантов Юпитер и Сатурн. Однако, в отличие от Юпитера и Сатурна, Уран имеет значительно более высокую долю льдов, таких как вода, аммиак и метан, которые придавали ему отчетливый голубовато-зеленый оттенок. Под своей газовой атмосферой уран имеет скалистое ядро, окруженное слоем ледяных соединений. Атмосфера урана состоит из водорода – около 83%, гелия – около 15%, метана – около 2%, Присутствие метана определяет характерную окраску планеты, поскольку он поглощает красный свет и отражает волны синего и зеленого цветов. Уран известен своими экстремальными погодными условиями, включая мощные ветры, которые могут развивать скорость до 900 км в час, и мощные вихревые штормы, которые бушуют на его поверхности. Уран вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии приблизительно около 3 миллиардов километров. Из-за своей эллиптической орбиты его расстояние от Солнца незначительно меняется на протяжении его 84-летней орбиты. Адлатылма внимательно просмотрела информацию и не поняла, даже не доумевала, зачем строить базу в таких условиях. Экстремальный ледяной гигант со сложной атмосферой, плохими погодными условиями, да еще и на окраине Солнечной системы. Температура держалась около минус 200 градусов. Диаметр всего 25 тысяч километров. В целом небольшая планета. Правда, он куча спутников разных размеров, около 30. Может быть, дело в них? Она надеялась найти ответ позже, когда прибудет на базу. Ее уже разбирало любопытство. А Время шло, и вскоре клинок Хроноса приступил к торможению. Перед капитаном на экране предстала планета Уран во всей красе с сине-зеленым окрасом. Флагман погасил скорость и встал на высокую орбиту. Уран вращался, разбрасывая холодную атмосферу. А вот, собственно, и космическая верфь. Адлад замерла. Тут было на что посмотреть. Творение достойное. Модульные сооружения представляли собой космическую верфь по ремонту кораблей, неся в себе потрясающий сплав футуристических технологий и необузданной фантазией нечеловеческого разума. Стоит заметить, что красота в этом сооружении присутствовала. Расположенная на орбите Урана космическая верфь выгодно отличается удаленным расположением планеты и богатыми ресурсами. Ресурсы не на самой планете, а на ее многочисленных спутниках, где работали добывающие горнопроходческие комплексы. На одном из спутников располагался завод по промпроизводству запасных частей, да и не один. На других спутниках тоже имелись производства. Сама верфь расположена стратегически верно, в пределах гравитационного воздействия планеты. Она вращалась на безопасном расстоянии по определенной орбите, обеспечивая легкий доступ для прибывающих и вылетающих космических аппаратов, их ремонта и последующей проверки. Верфь располагала доковыми сооружениями, адаптированными для размещения космических аппаратов различных размеров и форм. Массивные порталы, оснащенные магнитными зажимами и шарнирно сочлененными рычагами, отходили от конструкции верфи, обеспечивая надежные точки крепления для судов, нуждающихся в ремонте или техническом обслуживании. Все это великолепие заработает только после активации и проверки всех систем. К сожалению, скорее всего, потребуется ремонт и наладка. Капитан пока об этом не думала. Корабль причалил к верфи. Автоматика сработала. Щелкнули замки с клюзового отсека. Адлатилма еще раз сверилась с навигатором в тактическом фрейме шлема и ступила на борт верфи. Ей предстояло путешествие до центра управления. ИК снабдила ее всеми необходимыми паролями и кодами активации. Работы предстояло много. Необходимо ремонтировать и проводить техническое обслуживание всех кораблей, учитывая, что они пробыли в режиме консервации тысячи лет. Клинок Хроноса — первый из них. Люк открылся. Капитан ступил на борт космической верфи. Атмосфера отсутствовала, по крайней мере, пока. Гравитация она подключила дистанционно, поэтому спокойно продвигалась по бесконечным модулям. Их здесь тысячи. Все они взаимосвязаны. Каждый модуль выполняет определенную функцию – от ремонтных отсеков и производственных помещений до административных офисов и помещений для экипажа. Целый комплекс складов запасных частей зашла в отсек с прозрачными панелями и залюбовалась потрясающим видом на уран и окружающие его луны. Налюбовавшись видами, отправилась дальше, только часа через два добралась до центра управления. Переборка открылась, и она ощутилась в огромном зале, заставленном рабочими столами с терминалами. Судя по всему, здесь работали тысячи операторов, обеспечивая процесс ремонта кораблей. «Как же я справлюсь одна?» – задалась она вопросом. В зале стали раздвигаться защитные шторки. Оказалось, что стены зала прозрачные и открывают вид на всю верх. Один из рабочих терминалов активировался – Он находился в центре на возвышении. Туда и направилась Адлат Илма. Поднялась на возвышение и расположилась в кресле. Тут же в затылочный разъем вошел шум через специальный механизм шлема. После того, как произошло нейросенсорное совмещение с управляющей системой, та потребовала кода и пароли. Приняв всю информацию, управляющая система и охранная программа прогнали через свои интерфейсы и ее коды – Все оказалось в порядке. Образовался никто иной, как как корабля-ковчега. Помимо воли у Адлатил мы вырвался возглас. «Как ты здесь очутился?» Ответа ошарашил. «Я всегда был здесь». В сознание вкралась еще одна информация. «Капитан, ведите себя соответственно». «Руководите, а не удивляйтесь. Я нахожусь везде, во всей Солнечной системе». Сейчас происходит активация центра боевого управления космическими силами Солнечной системы. Наберитесь терпения и адаптируйтесь. Скоро станет гораздо легче. Здесь появлюсь я. Поняла. Продолжаю процесс активации. Отлично, капитан, работайте. Ваша мечта стать капитаном осуществилась. Будьте достойны этой чести. Атлад захотелось вскочить и отдать честь, но она сдержалась, понимая, Все сказанное относится к сущности Илмы, но никак не к ней. Новая сущность Адлад Илма оказалась устойчивой к авторитету ИК. Капитан обратила внимание на сектор управления ресурсами, изучила информацию. получилась интересная картина. Верх использует ресурсы спутников Урана, богатых полезными ископаемыми и минералами для переработки и использования. Автоматизированные дроны для добычи полезных ископаемых и орбитальные перерабатывающие заводы извлекали ценные материалы из десятков спутников урана и перерабатывали, используя конечный продукт для ремонта и строительства космических кораблей. Система переработки руды обеспечивали эффективное и устойчивое использование ресурсов. Адлад удивила одна деталь. «Строительство кораблей». Об этом ничего не сообщало Сика. Она отыскала на виртуальной панели склада и нашла ссылку «Построенные корабли». Активировала и... О, Боже! Оказалось, что на верфи, кроме ремонта звездолета, велось активное их строительство. Но не это ее удивило. Другие транспортные ангары на спутниках «Миранда», «Ариэль», «Абертон», они под завязку забиты новыми кораблями. Об этом тоже никакой информации не поступала от ИК. Адлад Илма тут же отправила информацию командующему. Он должен знать, как обстоят дела на планете Уран. Разобравшись с этим вопросом, активировал сенсор «Меры безопасности». В интерактивном окне побежала информация. Для защиты от потенциальных угроз верх оснащена сложным комплексом мер безопасности. Автоматизированная система обороны... Сенсорная система и беспилотные летательные аппараты должны патрулировать периметр всей планетарной системы, обеспечивая безопасность как посещающих его космических аппаратов, так и персонала, который работает внутри. Доступ в секретные зоны строго контролировался с помощью биометрических сканеров и зашифрованных учетных данных, необходимых для входа. В настоящее время система в неактивном состоянии. «В целом все понятно. Осталось уточнить главное. Как ремонтировать клинок Хроноса?» Внезапно весь центр управления активировался. Голографическое изображение ИК дрогнуло, мигнуло и снова стабилизировалось. «Спасибо, капитан, ты отлично справилась!» «Касательно кораблей, которые я построил. Они предназначались для битвы в будущем. Вот это будущее и наступило». Командующий активировался ЦБУ на Земле. И вот я здесь сам. Что ты успела активировать? Адлатылма поборола некоторую растерянность и рассказала, как все происходило. Делаю вывод. Пока что ничего не активировала. Тогда приступим вместе. Первое активируем энергетическую установку. Здесь и на спутниках. Второе необходимо пробудить к жизни ремонтных роботов. И третье. Активировать главную ремонтную верфь. Ремонтную верфь в первую очередь после силовой установки. Так и сделали. Работа стала продвигаться быстро, а как только силовая установка набрала процентов 10 мощности, задействовали главную верфь. Та активировалась и вскоре готова была принять первый корабль на ремонт. Флагман Клинок Хроноса, получив команду капитана встать на ремонт, Совершил ряд сложнейших маневров и пристыковался к верфи. Мощные захваты зафиксировали его. в планетарной системе Урана активировалась и начала работать, набирая обороты. Технологии иди же просыпались по всей Солнечной системе. К чему это приведет, неизвестно. Конец первой части. Москва, сентябрь 2024 года.